Глава девятнадцатая Совершенно не понимаю, что я творю. Лишь крепче хватаюсь за ремень безопасности, что стягивает мою грудь, и с ужасом смотрю вперед. Мимо мелькают с ужасающей скоростью другие машины. Деревья по обе стороны превращаются в кляксы. Черная, раскаленная от летнего солнца многополосная дорога, которая никак не заканчивается. Кажется, все это происходит не со мной. Но как же я ошибаюсь? Я еду в одной машине с Арсением, и это похоже на самоубийство. Иначе зачем я вообще на это согласилась? Зачем вообще позволила втянуть себя в это? Хотя... Слушай, я передумала. Бормочу себе под нос, боясь оторваться от созерцания мелькающей впереди дороги. от чего то кажется, если я позволю себе закрыть глаза чуть дольше, чем на секунду, Все выйдет из-под контроля. «Чего?» — спрашивает Арсений. Ловко, но все же на грани безумия, маневрируя на дороге. Он гонит так, словно хочет взлететь. Или вылететь навстречу и покончить с нами. Второй вариант правдоподобен. Иначе зачем Арсению так гнать? Наверное, ему настолько хочется досадить старшим, что он готов совершить преступление. Передумала ехать в город. Отвечаю, косясь в его сторону. «Можешь где-нибудь остановиться?» Арсений усмехается, но скорость не сбавляет. Кажется, что для него подобная манера вождения вообще в норме. Уж ловко он справляется с этой игрой в шашечки. «Пожалуйста!» Упрямо повторяю, еще крепче сжимая ремень безопасности. Навряд ли он меня спасет, но иного способа держать ситуацию под контролем у меня пока нет. да не трясистый так фыркает самойлов младший и бросает на меня заинтересованный взгляд похоже ему нравится доставлять мне неприятности осталось то чуть чуть мы почти доехали да и где я тебе тут остановлюсь в чем то он прав и нет я не оправдываю его скоростная трасса не позволяет просто так притормозить и уж тем более встать на обочине по велению левой пятки но вот только не пятка велит А мой мозг сигнализирует, что если парень не сбросит скорость, я начну кричать. И так держусь из последних сил. Ну же, чуть ли не стану, обращаясь к нему. Притормози! Арсений усмехается, но, перестроившись в правый ряд, все же сбрасывает скорость. Я выдыхаю. Довольно киваю. Мне нужна передышка, и холодный душ. Смотрю на Арсения. Ожидая, что тот будет недоволен, но он не злится. Однако ему явно весело, что удалось вновь меня напугать, о чем, конечно, тут же сообщает. На это русишка же ты, Элла!» «Заткнись!» — шиплю, опуская руки. На ладонях уже красные борозды из-за того, что я слишком крепко сжимала ремень, который вдавливался в грудь. Арсений смеется, то и дело посматривая на меня. И вновь к щекам приливает краска. Правда, в этот раз уже от гнева. Я все еще не могу забыть утренней встречи в ванной комнате и разговора, который у нас там состоялся. Особенно той части, в которой Арсений заявил, что готов спасти меня от моей же мамочки. И я как дура повелась, за что теперь расплачиваюсь своими нервными клетками. «Зачем ты это делаешь?» Спрашиваю, осторожно поворачивая голову в сторону парня. Арсений сосредоточен на дороге, хотя секундой ранее мне казалось, что ему вообще плевать, что происходит вокруг. Лишь адреналин от скорости и безумное желание насолить мне по полной, доведя до срыва. Арсений на миг поворачивается в мою сторону и непонимающе смотрит на меня. «Что именно?» «Помогаешь мне», — уточняю, сжимая потные ладошки. «В машине на полную включен кондиционер». А мне все равно жарко. Наверное, так на меня действует Арсений и выплеснувшийся в кровь адреналин. Не знаю. Это не ответ. А меня он полностью устраивает. Просто делаю, что хочу. Теперь больше похоже на правду. Нервно хмыкаю, чем еще больше забавляю Арсения. Она разозлится на меня. И тут Арсений энергично кивает. И на тебя заметь. То, что нужно. Но кроме раздражения ничего же не будет. Арсений пожимает плечами. Рано или поздно она сорвется. «Ты так ее ненавидишь?» Я смотрю на парня, ожидая ответа. Но он почему-то предпочитает молчать. Не знаю, что у них там произошло между собой, но Арсений точно не расскажет. Мне кажется, что проблема намного серьезнее, чем просто новая жена отца. Я отворачиваюсь. Смотрю на мелькающий за стеклом город и выдыхаю. Почти на месте. Скоро Арсений оставит меня в центре, а сам отправится по делам. Я вернусь поздно. Хочу опоздать на ужин. Арсений прав. Пусть разозлится на меня. Пусть наконец-то вспомнит, что я не щенок, которому стоит указывать каждый раз, что делать или говорить. Лидия Павловна искала меня утром по одной простой причине. Мама позвонила ей. и предупредила насчет вечера. Она требовала передать мне, чтобы я была сегодня на ужине. Вот и все. Но мама могла позвонить не управляющей, а мне напрямую. У нее был мой контактный номер. Всегда был. С тех самых пор, как тетя купила мне первый мобильник. Но мама так и ни разу не связалась со мной. А я за столько лет ни разу не поменяла номер, боясь, что однажды мама захочет позвонить и не сможет этого сделать. Горло перехватывает спазмом. Я усиленно сглатываю образующийся комок, обещая себе однажды перестать чувствовать эту боль, что все еще разъедает душу. Поворачиваюсь к Арсению и смотрю на парня. Интересно, а какие мысли бродят в его симпатичной безумной голове? Также он сильно злится на отца. Какие у него отношения с матерью? «Слушай, Эл, я должен был извиниться!» Вдруг произносит, и я так часто моргаю, что начинают болеть глаза. Я не ослышалась, он сказал извиниться. Нужно было закрыть дверь. Мои щеки моментально вспыхивают. Перед глазами обнаженный, только что вышедший из душа Арсений. Я резко отворачиваюсь, часто дыша. «Да ну тебя!» Он хохочет. Не хотел извиняться. Просто в очередной раз издевается. «Ты в курсе, что невыносим?» «А то!» — хохочет Арсений, сворачивая на главную улицу, которую уже хорошо знаю. «Пожалуйста, закрывайся в следующий раз». «Не обещаю!» Качаю головой, стараюсь больше не смотреть на наглого мажорчика. «И вообще, зачем ты живешь в гостевой комнате?» Вопрос срывается раньше, чем я успеваю подумать, и прежде чем понимаю, что вновь вступаю на скользкую дорожку. То есть хотел сказать «Да понял я!» — ворчит Арсений, малость раздраженный моим вопросом. «Да, у меня есть своя комната в доме, но я там больше не живу». Спустя минутное молчание произносит он, притормозив на светофоре. «Потому что та комната рядом с их спальней». Дальше мы едем в полнейшей тишине. Каждый думает о своем. Расспрашивать Арсения не имеет смысла, и так все понятно. Он ненавидит мою мать. Он ненавидит отца. И только меня еще терпит, и лишь потому, что у нас уговор. Мы останавливаемся напротив какой-то высотки, и Арсений глушит мотор. Ну все, приехали. Я вздрагиваю и смотрю на парня. Куда? «Я думала, ты подбросишь меня до парка. От чего то мне казалось, что я ему сказала об этом, когда садилась в машину. Да и он должен знать про парк, в котором я уже которую неделю торчу. Ведь именно там меня и встретил в прошлый раз Макар. Какой еще парк?» — удивляется Арсений, собираясь выйти из машины. Часто моргаю. «Слушай, мне нужно кое-что забрать из квартиры. Если хочешь, можешь пойти со мной». От его скользкого взгляда мне не укрыться, хотя я могу себя просто накручивать, и Арсений ничего такого не подразумевает, но верить ему тоже не могу. Поэтому энергично качаю головой, отказываясь с ним куда-либо идти, тем более к нему в квартиру, ведь там мы окажемся наедине, и кто знает, что ему в голову взбредет. «Ну так, дожди, минут десять», — говорит Арсений. и, не торопясь, удаляется прочь от машины. Я смотрю ему вслед, подумывая, что он задержится намного дольше десяти минут. Но уж лучше пережду здесь, чем попадусь в очередную ловушку. Хорошая мысль слишком поздно приходит в голову. Нужно было тут и распрощаться, и самостоятельно добраться до парка. Но раз осталось, то буду ждать. Достаю из сумки телефон, чтобы скоротать время. Просматриваю сообщения. Палец зависает над сообщением, отправленным почти месяц назад тете. Она так и не ответила. Что же, пора уже удалить всю переписку с ней и послать тетушку куда подальше. Получила свою долю и деньги и сразу же про меня забыла. Я злюсь и не скрываю этого. Но злости с каждым днем все меньше и меньше. Просто жаль ее. Просто жаль, что все сложилось в нашей семье именно так. Выделяю контакт, выбираю во вкладке «Удалить» и стираю прошлое. Пожалуй, я поступлю так же со всем, что все еще тянет меня назад. Осталось лишь подождать. Совсем чуть-чуть. Вздрагиваю, когда по стеклу стучат. Резко опускаю телефон на колени и смотрю на мелькнувшую рядом тень. Ох, если бы мне только померещилось. Но нет, я не ошиблась. Рядом с пассажирской дверью стоит Макар и как-то странно смотрит на меня. Очень странно. «Привет!» — губы дрожат в полуулыбке, пока в голове напуганными пташками мечутся мысли. «Что он здесь-то делает? Разве можно вот так все время встречаться?»